т о т о не то. Шевелилась беспокойная мысль в голове у генерала. В Мюзингене было плохо видно, а у этих чистеньких и новеньких, как с иголочки, откуда взялись такие, просматривалась каждая деталь. Па! Хлопнул себя по лбу Власов. Да в Мюзингене шел густой снег, поэтому плохо видно было. Но снег не шел. Значит, снился не Мюзинген. Осторожно поглядев по сторонам, Власов заметил, что трибуна не деревянная, как в тот раз, а широкая, каменная, и громоздится на ней множество народа начальственного вида. Он же, Власов, получалось, стоит в самом центре трибуны, где положено было бы стоять Сталину. От одной мысли об этом Власову стало страшно. Он всем своим существом чувствовал, что забрался не на свое место, но в то же время в глубине души извинял себя тем, что во сне не такая чепуха привидится, может, на то й сон. Несмотря на то, что было это как бы наваждение, Власов решил разобраться, где же он находится. Если он стоит на мавзолее, то напротив должен быть г у м а справа Василий Блаженный. Так и есть. И то, и другое было на своих местах. Более того, он отчетливо видел, что вся Красная площадь перед ним заполнена народом, но народ не маршировал бесконечными колоннами мимо мавзолея, как это было заведено, а просто толпился и шумел. Сверху было видно, как временами на площади начинается хаотическое движение, возникают драки. Иногда же, п е н я с ь и пузырись, толпа, как поток горячей лавы, подступала под самый мавзолей и грозно и злобно ворчала, чего-то требуя. Тогда стоявшие вокруг Власова на трибуне фигуры приходили в движение и, поворачиваясь назад, кричали вниз подручным «Колбасу! Скорее колбасу!» «Какая еще колбаса?» — недоумевал Власов. «При чем тут колбаса?» Где разъяснительная и воспитательная работа? Но на м а в з о л е тем временем проворно втаскивали ящики и начинали кидать колбасу целыми кругами вниз в толпу. Она замирала и с чавканьем откатывалась назад. Правда, драки в толпе не прекращались, хоть и было не очень понятно, за что дерутся за колбасу, которой, конечно же, на всех не хватало, или по каким другим, может, политическим причинам. в это время кто то стоявший совсем рядом громко произносил в мегафон сделайте осознанный выбор за колбасу вы или против всем кто за колбасу кричать ура толпа кричала ура и свистела но все же больше было слышно что кричали ура это успокаивало правда колбасу приходилось подтаскивать почти непрерывно У Власова возникало даже удивление, откуда она в таких количествах берется на Красной площади. В этот момент он заметил, как вдоль кремлевской стены, согнувшись под тяжестью мешков, прошествовали гуськом многочисленные фигуры по виду иностранцы. По обеим сторонам от них двигался, смешно задирая ноги в блестящих сапогах, почетный караул в золоченных э п о л е т а х как помнил их Власов с картин прошлого века. На мешках крупными буквами было написано «Алмазный фонд СССР». «Воруют!» — заголосил Власов. «Куда они сокровища наши прут?» «Не прут, а вам, господин Власов, помогают», — услышал он знакомый голос сзади. «Чтобы колбасой бросаться, платить надо». Был это, конечно, голос Гиммлера. Какой сюрприз. Непонятно было только, как рейхсфюрер СС оказался на Красной площади в Москве. Обрадованный Власов обратился на голос, но Гиммлера не обнаружил. Вместо него во взору Власова предстал некий полковник американской армии совершенно незнакомой внешности. "Это вы?" недоуменно спросил у него Власов. "Ну, конечно же, я." голосом Гиммлера ответил полковник и подмигнул правым глазом. «Но позвольте», — засомневался Власов, «как это вы и в американской форме? Это же форма противника».